Глава 64, повествующая о том, как небесный князь Чао Гай явился Сунцзяну во сне, а также о том, как белая лента в воде Джаншунь отомстил на реке. Мы рассказывали уже о том, что Сунцзян решил воспользоваться снегопадом, чтобы захватить Сочао в плен. Бойцы Со-Чао бежали в город и доложили о том, что их командир попал в руки к разбойникам. Это весь привела Лян джун Шу в смятение. Он сейчас же отдал приказ усилить охрану, а также запретил выезжать из города и вступать в бой. Ему не терпелось поскорее покончить с Лу-Дзюнь-И и и ши Сю но вместе с тем он боялся еще больше рассердить Цунцзяна. А правительственные войска так и не шли на помощь. Положение становилось все более угрожающим. Однако Лян Джуншу ограничился пока тем, что приказал усилить охрану обоих заключенных, отправил донесение в столицу и стал ждать указаний императорского советника. Что же делал в это время сундзян А он, вернувшись в лагерь, прошел в свою палатку и стал ждать, когда к нему приведут Сочао. Вскоре бойцы ввели пленника. Увидев его, Сунцзян очень обрадовался, велел бойцам покинуть палатку, а затем освободил Сочао от веревок и пригласил его войти внутрь палатки. Здесь он поднес Сочао вина, и мягким голосом стал утешать его. «Взгляните на наших братьев. Почти все они служили командирами в императорской армии. Но император не желает ничего знать и позволяет бесчинствовать разложившимся и коростолюбивым чиновникам, которые угнетают народ. Все наши люди по своей доброй воле согласились оказывать мне помощь, сеять правду и справедливость на земле если вы не сочтете господин военачальник для себя унизительным то можете вместе с нами бороться за высшую справедливость в этот момент появился Ян янджи и приветствовал со чао он сказал что с тех пор как они расстались он не переставая думал о нем оба командира взялись за руки и даже прослезились. После этого Сучао волей-неволей пришлось подчиниться настояниям Сунцзяна. А тот несказанно обрадовался и приказал в честь успешного завершения дела подать вина и устроить празднество. На следующий день все держали совет, как напасть на город. Сколько времени уже прошло! они до сих пор никак не могли овладеть городом это обстоятельство очень огорчало сунзяна и вот как-то ночью сунзян сидел в своей палатке вдруг налетел порыв холодного ветра и чуть было не погасил фонарь пламя его стало величиной с горошину когда ветер утих перед сунзяном в свете фонаря появилась человеческая фигура Он поднял голову и увидел, как бы вы думали, кого? Самого небесного князя Чао Гая. Он, казалось, хотел подойти ближе, но почему-то не решался. «Дорогой брат, как поживаете?» — раздался голос. Сунцзяна охватил страх, и, быстро поднявшись, он спросил. Уважаемый брат, откуда вы явились? Я не успел еще отомстить за нанесенную вам обиду, и потому сердце мое не знает покоя ни днем, ни ночью. Все это время я был настолько занят, что не мог даже принести вашей душе жертву. И вот сейчас ваш светлый дух явился ко мне напомнить об этом. — Не для того пришел я сюда, — отвечал призрак. Ты, дорогой брат, не подходи ко мне. Природа давит на меня, я не могу приблизиться. Брат мой, над тобой нависла страшная беда, и только звезда духа земли из Дянь-Нани может спасти тебя. Немедленно отведи свои войска. Это будет лучшим для тебя выходом. Сунзян собрался задать еще какой-то вопрос и, подавшись вперед, сказал, «Дорогой брат, я хотел бы, чтобы твой дух, явившийся мне, сказал всю правду». Но призрак исчез, и сунзя очнулся, словно после чудесного сна. Он тотчас же пригласил к себе в палатку Уюна и рассказал ему о своем видении. «Раз приходил дух самого небесного князя, выслушав его, сказал Уюн, то значит, так оно и будет, как он сказал. В такой лютый холод, как сейчас, когда замерзла даже земля, трудно будет долго держать здесь бойцов. Поэтому нам лучше отвести наши отряды в лагерь, и подождать, пока наступит весна, сойдет снег и растает лед. Ведь и тогда еще не будет поздно вернуться сюда и взять город. Слова ваши, без сомнения, справедливы, господин советник, сказал на это Сунзян. Но нельзя все же забывать о том, что наши братья лу Цзюнь и, и Ши-Сю все еще томятся в заключении. Каждый день, проведенный в тюрьме, кажется им годом, и они живут лишь надеждой на то, что мы придем и освободим их. А если мы вернемся сейчас обратно, так эти же мерзавцы, конечно, погубят их. Да, в тяжелое положение мы попали. Просто ума не приложу, что делать. Так в эту ночь они не пришли к окончательному решению. Весь следующий день Суньцзян чувствовал себя совершенно разбитым. Тело его горело, голова трещала, будто по ней ударяли топором, и он не мог подняться с постели. Все главари пришли навестить его. «Я чувствую жар и сильную боль во всем теле», — пожаловался Суньцзян. Когда осмотрели его спину, то обнаружили там опухоль величиной с противень. Увидев это, Уюн сказал, «Эта опухоль бывает наружной, бывает и внутренней. Мне приходилось читать медицинские книги, и из них я узнал, что предупредить такого рода болезнь, не дав ей распространиться до сердца, можно лишь мукой из зеленого горошка. Она не дает ядовитым газам проникнуть вглубь организма. Поэтому надо сейчас же найти этот горох, приготовить лекарства и дать нашему уважаемому брату. Мы попали в очень тяжелое положение, а у нас даже врача нет. Тут выступил вперед Джан Шунь белая лента в воде и сказал. Когда я жил на реке Сюнь у моей матери была такая же болезнь. мы перепробовали все лекарства, но так и не вылечили ее. Наконец, мы пригласили из Дзянь-Нане доктора по имени Ань Дао Цюань. И стоило ему только приложить руку, как болезни не стала Как только у меня будут деньги, я обязательно пошлю ему их. Мне кажется, что вылечить нашего уважаемого брата может только этот врач». Ехать туда, правда, далеко, но ради нашего уважаемого брата я готов сейчас же отправиться в путь. Наш дорогой брат, — молвил Уюн, — видел во сне небесного князя Чао Гая, который сказал ему, над тобой нависла страшная беда, и только звезда Духа Земли из Дзянь-Нани может спасти тебя. — Я думаю, что дух Чао Гая говорил именно об этом человеке. — Дорогой брат, — обратился Сунцзян к Джаншун, — если вы знаете такого человека, то не откажите ради меня взять на себя труд сходить за ним. Я надеюсь, что вы человек с высоким чувством долга. Сейчас же отправитесь к этому врачу и пригласите его сюда, чтобы он спас мне жизнь. У Юн тут же распорядился, чтобы принесли сто лиан золота в слитках формы долек чеснока, специально для доктора, а также лян 20-30 серебром, джаншуню на дорожные расходы. — Сегодня же отправляйся, — приказал он ему, — и сделай все, чтобы доставить этого доктора сюда. Ни в коем случае не задерживайся. Мы сегодня покинем наш лагерь и вернемся в Ляншаньбо. Так что будем ждать тебя с доктором уже там. Поскорее возвращайся, дорогой брат. Джан Шунь со всеми распрощался, взвалил себе на спину дорожный узел и двинулся в путь. Между тем военный советник У юн отдал всем главарям приказ немедленно собрать все отряды, прекратить сражение и возвращаться в Ляншаньбо. Сунцзяна уложили на подводу и в тот же день двинулись в обратный путь. А находившийся в городе противник, попав уже раз в ловушку, решил, что и на этот раз его задумали провести какой-нибудь коварной выдумкой и не рискнул больше пускаться в погоню. Мы не будем подробно останавливаться на том, как Уюн вел свои отряды, а расскажем вам лучше о Лян Джуншу. Узнав о том, что Суньцзян со своими отрядами отошел от города, он ломал себе голову над тем, что бы это могло значить. Но тут к нему обратились Ли Чен и Вэнь Да. «Этот мошенник Уюн, — сказали они, — хитер и коварен. Мы должны крепко оборонять наш город и оставить противников в покое. Но здесь наш рассказ снова пойдет по двум направлениям. Мы вначале последуем за Джаншунем, который, сгорая от нетерпения спасти Сунцзяна, шел, не останавливаясь, вперед. Зима была уже на исходе, временами шел то дождь, то снег, и поэтому продвигаться было очень трудно. Но Джаншунь шел вперед, не обращая внимания ни на ветер, ни на снег. Наконец он дошел до реки Янзы и там стал искать переправы. Но на берегу он не увидел ни одной лодки. Тогда Джаншунь стал громко кричать, но никто не откликнулся. Выхода не было. Пришлось пойти вдоль берега реки. Вдруг в камышах он заметил полуразрушенный шалаш, из которого шел кверху дым. Перевозчик, — позвал Джаншунь, — подавай лодку и перевези меня на тот берег, только побыстрее. Раздался треск, и из камыша вышел человек в широкополой конусообразной дождевой шляпе из бамбука и дождевом плаще из травы. — А куда вас вести господин? — спросил он Джаншунь. — Мне надо переправиться через реку, — отвечал Джаншунь. Я очень тороплюсь по срочному делу в дзян кан -Фу. Не сможешь ли ты сейчас же перевести меня? Я хорошо заплачу». перевести «Да перевезти-то вас нетрудно», — отвечал лодочник. «Но сегодня уже поздно. Если я вас даже и перевезу, то вы все равно не найдете там ночлега. Переспите лучше в моей лодке». А в четвертую стражу, когда ветер и снег утихнут, я вас перевезу. Только уж вы заплатите мне побольше. — Пожалуй, ты прав, — согласился Джан Шунь и пошел за перевозчиком в камыши. На берегу он увидел привязанную у отмели лодку. В лодке под навесом сидел, греясь около жаровни с углем, сухощавый паренек. Лодочник помог Джаншуню сойти в лодку и провел его в каюту. Здесь Джаншунь снял с себя промокшее платье, и лодочник отдал его пареньку просушить над огнем. Между тем Джаншунь развязал свой узел, вытащил из него ватное одеяло и, завернувшись поплотнее, улегся. «Нельзя ли тут где-нибудь достать вина?» — спросил он лодочника. Хорошо было бы сейчас немного выпить. — Вина купить здесь негде, — отвечал лодочник. — А вот чашку еды я могу вам предложить. джаншунь приподнялся, взял чашку с едой и тут же все съел. Потом снова лег и сразу заснул. Трудности долгого пути и важность поручения так утомили Джан Шуня, что он всю первую стражу спал, как убитый. Между тем паренек, грея руки над жаровней, показал губами в сторону Джаншуня и тихонько спросил своего друга. — Уважаемый брат, вы видели? Лодочник приблизился поближе и, пощупав рукой узел под головой Джаншуня, понял, что там находятся деньги и ценности. Он тут же махнул рукой и сказал. — Ну-ка, отвяжи лодку. Мы выйдем на середину реки и там покончим с ним. Паренек откинул занавеску, спрыгнул на берег и отвязал лодку. Затем он вернулся, багром оттолкнулся от берега и, закрепив весла в уключинах, стал грести. Весла равномерно поскрипывали, лодка неслась на середину реки. Между тем находившийся в каюте лодочник взял веревку, который привязывал лодку, и тихонько опутал ею Джаншуня. Потом он пошел на корму и там достал из-под пола длинный нож. Но в этот момент Джаншунь вдруг проснулся и увидел, что связан по рукам и ногам. Попытка освободиться ни к чему не привела, а лодочник с ножом в руках прижал Джаншуня к полу, но тот взмолился «Добрый человек». «Оставь мне жизнь, и я отдам тебе все свои деньги». «А мне нужны и твои деньги, и твоя жизнь», — крикнул в ответ лодочник. «Только не режь меня на куски», — продолжал упрашивать Джаншун. «Тогда душа моя не станет беспокоить тебя». «Ладно», — согласился лодочник. и отложив нож, шумом сбросил Джаншуня в воду». Но развязав узел и взглянув на его содержимое, огромную сумму денег, он перепугался и, нахмурив брови, позвал паренька. — Брат У, иди-ка сюда, мне нужно поговорить с тобой. Не успел паренек показаться в каюте, как лодочник схватил его, одним взмахом ножа снес ему голову и выбросил его за борт. Затем он хорошенько вытер в лодке следы крови, взялся за весла и поплыл прочь. Что же касается Джаншуня, то он мог пробыть под водой и трое, и пятеро суток. Поэтому, очутившись в реке, он сразу же опустился на дно, перегрыз веревку, который был связан, и переплыл на южный берег и тут в темноте он заметил впереди в лесу свет фонаря выбравшись на берег джан шунь весь мокрый вошел в лес и пошел на огонек оказалось что это был кабачок хозяин его встал ночью, чтобы гнать вино, а свет от фонаря виднелся через пролом в стене джаншунь постучался на стук вышел старик джаншунь поспешил отвесить ему земной поклон. — Ты, вероятно, попал в руки разбойников и, спасая свою жизнь, прыгнул в воду, — спросил старик. — Я не стану обманывать вас, дорогой отец, — отвечал ему Джаншунь. — Я сейчас пришел из Шаньдуна и, направляясь по делу в Дзянканфу. И вот, когда вчера вечером я подошел к реке, чтобы найти лодку и переправиться на эту сторону, то неожиданно наткнулся на двух недобрых людей. Они отобрали все, что у меня было, вещи, деньги, и сбросили меня в реку. Но я отлично плаваю, и мне удалось спастись. Очень прошу вас, уважаемый хозяин, помогите мне. Выслушав его, старик провел Джаншуни во внутренние комнаты, снял с него мокрую одежду, чтобы просушить ее на огне, и дал ему стеганный халат. Затем он согрел вина и напоил Джан Шуни. — А как тебя, приятель, зовут? — спросил старик. — И зачем это тебе понадобилось идти сюда из Шаньдуна? — Фамилия моя Джан, — отвечал тот. — А в зян кан я иду навестить доктора Ань, который приходится мне братом. — А не приходилось ли тебе проходить мимо Лян Шаньбо? — снова поинтересовался старик. «Как раз там я и проходил», — отвечал Джаншун. «Так значит, это правда, что главарь тамошнего лагеря Сунцзян не грабит прохожих и не убивает людей, а стоит за правду и справедливость на земле?» У Сунцзяна самое главное в жизни — это верность и справедливость. Он никогда не причиняет вреда мирному населению зато не терпит расточительных и алчных чиновников. — Да и я тоже слышал, — продолжал старик, — что Суньцзян и его молодцы — честные и справедливые люди, что они помогают бедным и поддерживают стариков. Да, они похожи они на здешних разбойников. Если бы Суньцзян пришел сюда, как счастливо зажил бы наш народ! Тогда нам не пришлось бы больше страдать от разнузданных и хищных чиновников. — Так вот, дорогой отец, что я тебе скажу? — Ты только не пугайся, — выслушав старика, промолвил Джаншунь. — Я белая лента в воде, Джаншунь. Наш почтенный брат Суньцзян сейчас заболел. На спине у него появилась опухоль. И вот он дал мне стол Лян с золотом и велел пригласить к нему доктора Ань Дао Цюаня. Но случилось так, что я слишком понадеялся на себя и заснул в лодке. А те два мерзавца связали меня и столкнули в воду. К счастью, мне удалось перегрызть веревки и добраться сюда. Ну раз ты добрый, молодец, идёшь из Лян Шаньбо. — сказал тогда старик, — то я сейчас познакомлю тебя с моим сыном. И вот через некоторое время из внутренних комнат вышел сухощавый молодой человек и отвесил Джаншуню глубокий поклон. — Я давно уже слышал славное имя почтенного брата, — сказал он, — но до сих пор не имел счастья приветствовать вас. Фамилия моя Ван. Сам я шестой сын в семье, и потому прозываюсь Ван Дин Лю, что значит Ван Дин Шестой. А так как я очень быстро бегаю, то народ прозвал меня Живой Дьявол. Больше всего в жизни я люблю плавание и фехтование палицы Много было у меня учителей. Но не нашлось ни одного, который мог бы обучить меня в совершенстве этим двум видам искусства. Сейчас я здесь, на берегу реки, торгую вином. Тем и живу. Я знаю, кто вас ограбил. Один из них Джан Ван, дьявол-перевозчик, а второй — молодой паренек из уезда Хуатин по имени Сунь У Галеца. Эти мерзавцы занимаются здесь на реке грабежом но вы почтенный брат можете не беспокоиться поживите у нас пару деньков пока эти негодяи заявятся сюда выпить вина и тогда уж я отомщу за вас премного благодарен тебе дорогой брат за доброе отношение ко мне отвечал джаншу но ради нашего почтенного начальника с сундзяна Я должен справиться с делами в один день и вернуться в лагерь. Я сейчас же пойду в город, чтобы пригласить доктора Ань Дао Цюани, а на обратном пути мы еще увидимся. Здесь нет надобности распространяться о том, как Вань Дин Лю Достал из узла свою новую одежду и дал Джан Шуню переодеться, и как он зарезал курицу, принес вина и стал угощать своего нового друга.